Глава 24 Я не стала сопротивляться. Зачем? Я так привыкла за последние месяцы, что мы всё время рядом и вместе. Мы немного выпили. Вкусная наливка. Загриса молодец. Правда, мне малиновое понравилось больше. Я ещё успела съесть что-то сладкое. Не помню, что именно, поскольку к тому моменту мне глаза-то открытыми удавалось держать с трудом. И мне неловко, но я так и заснула, притулившись к плечу его сиятельства. Расслабилась поняв, что трудный путь окончен, я дома. Организм сказал, что больше не может держаться, ему нужен отдых и покой. Утром проснулась в своей кровати. Кто меня раздевал, не в курсе. Я не просто спала, а, похоже, изображала бревно. Невероятно уставшее бревно. Записка от маркиза, переданная мне Моной, гласила, что перед выходом на службу мне даются два дня на отдых и приобретение нового гардероба по погоде, а также приписка, что в средствах я не ограничена, все счета будут оплачены и что мне предстоит регулярно наносить визиты во дворец в сопровождении герцога, так что учитывать это при выборе нарядов. Ладно, значит, салон госпожи Дедалии и обширный заказ у леди Алексины. Если уж она справилась с бальным платьем, вызвавшим фурор в королевском дворце, то и повседневную одежду ей можно доверить. Вот с портнихи я и начала день. Сопровождал меня, как обычно, Гайрас. Стоически ждал, пока мы с портнихой обсуждали, что конкретно мне требуются фасоны и материалы. «Леди Диалдре?» Сдержанно поприветствовала меня дама. Рада вас снова видеть, хотя я перестала уже надеяться. Я надолго уезжала из столицы, леди Алексина. Вот только накануне вернулась и хочу обновить гардероб. У вас найдется время на мой заказ? Безусловно, леди. Предложила она мне присесть. Могу я поинтересоваться? Вы про платье? Правильно поняла я заминку. Поверьте, оно имело бешеный успех и вызвало огромнейшее количество зависти и ненависти ко мне, как его обладательнице. О, я рада. С явным облегчением улыбнулась она. «Мне было это важно, вы понимаете?» «Да, я понимаю. Для нас, разорившихся дворян, у которых, к величайшему сожалению, не осталось ничего, кроме воли к жизни, достоинства, гордости и родовой чести...» «Да, да, леди Делдре, как вы хорошо сказали. Не думала, что кто-то еще это понимает». «Ну чего же?» — вздохнула я. «Понимаем еще как. Не говорим вслух, потому что... Впрочем, не будем о грустном. Вы обеспечите мне гардероб?» Я через два дня приступаю к службе в магическом надзоре под непосредственным руководством его светлости герцога Антиона Дисперо. Мне требуются наряды, которые будут уместны как в рабочие будни, так и для внезапных визитов по рабочим вопросам во дворец. Вот такие мне задали рамки. Ах да, учитываем, что я хранительница родового титула делдре Какого, если позволите проявить интерес? Графского? Но сама я не графиня. Помолчав, сказала я. Что уж теперь, Марика все решила за нас обеих. Теперь у меня нет пути назад. Я отвечаю за сохранение родового наследия полностью. И придется называть не возраст своего сознания, как я делала раньше, представляясь Маркизу Дикасана при знакомстве, а возраст тела. Мы с ним, с телом, теперь вместе навсегда. Так что забываем, что я старше. Отныне мне всего семнадцать, но совсем скоро исполнится восемнадцать. Кстати, а мне теперь день рождения отмечать в свою дату? Или в Марикину? Ей-то теперь как бы двадцать исполнится. Да, конечно наследование по мужской линии, я все понимаю». Неправильно истолковала леди Алексина паузу, повисшую, пока я размышляла. «Приступим к снятию мерок? Мне кажется, вы похудели с вашего прошлого визита». «Да. Но учитывайте, что я намереваюсь вернуть прежние формы, утерянные за долгое путешествие. Излишняя худоба не красит меня». С улыбкой взглянула я на свои почти прозрачные пальцы. «Столько недель в седле. Я сейчас была жилистая и... тощая. Примерите что-то из готовых юбок и блуз?» «Если вам понравится, мы подгоним их по фигуре, а остальной заказ я буду доставлять вам по мере готовности». Вкус леди Алексины меня не подвел. На ближайшие несколько дней я одета. «Как-нибудь обыграем с моной полученные три комплекта, чтобы не повторяться и выглядеть свежо каждый день. Может, и что-то из моих летних вещей удастся надеть, утеплившись с учетом погоды. Потом были лавки обуви и мехов. Зима и снег беспощадно ко всем. В салоне госпожи Дедали я пробыла почти весь следующий день». «Сколько ж всего нужно женщине, чтобы быть ухоженной и красивой?» А вот Маркиза я эти два дня не видела. полагая он как уехал на службу, так и застрял там. Столкнулась я с его сиятельством лишь за завтраком моего первого рабочего дня на новом месте. Спустилась в столовую, уже полностью готовая с прической и с деловым настроем. «Эрика, рад вас видеть!» Встал из-за стола, ожидавший меня хозяин дома. «Вы готовы к новой жизни?» «Нет», — честно ответила я и села за стол. «Хорошо». «Значит, начинаем ее», — сделал он вид, что не услышал моего трусливого ответа. «Лорд Рикардо, наблюдая за тем, как лакей подкладывает мне в тарелку еду, обратилась я. «У нас же с вами еще договоры. Надо бы их расторгнуть». «Успеем», — шевельнул он пальцами, словно отгоняя мушку. «Но мне ведь нужно подписать какие-то бумаги у герцога Дисперо, да? И разобраться с жильем. Не подскажете, где можно снять квартиру или мебелированные комнату у небогатой приличной девушки?» Маркиз закашлялся, подавившись, потом просипел. «Куда это вы собрались?» «Пока я была вашим ассистентом, мне надлежало жить рядом с начальником. А теперь-то неприлично». «Забудьте». «Но...» «Эри, никуда вы отсюда не переедете. Даже не заикайтесь о подобном чудовищном поступке. Вы что, хотите, чтобы Лекс отгрыз мне голову, и чтобы я остался без вас?» «Но я же попыталась вставить ход слова». «Даже слышать не желаю. Как вас там теперь?» марика «Марико Иссибель Эрика Диэлдре. Мы с Лексенталем приняли вас в семью, точка. Вы наша». «Ваше сиятельство», — не издержала я смешок. «Вы сами-то понимаете, что говорите?» «Эри, не нервируйте меня с утра», — усмехнулся маркиз Вилкой указал мне на мою тарелку, намекая не болтать, а завтракать, и продолжил. «Мы все непременно обсудим, не спешите. И не придумывайте всякую ерунду. Никуда я вас не отпущу. Вы ма...» «Ешьте, а то мы опоздаем на службу». «Ваше сиятельство!» «Будете со мной спорить? Я стану называть вас Иссибель», — пригрозил он, прищурив глаза. «Ах так! Тогда я стану называть вас Тона!» «Вот и договорились», — ничуть не испугался несносный мак и рассмеялся. «Вот и как с ним обсуждать серьезные вопросы?» Слуги, ставшие свидетелями нашего разговора, переглядывались и старались сдерживать улыбки. «Чувствую, сейчас мы уедем, а они будут сплетничать». Для чего вестница смерти понадобилась герцогу Антиона в его отделе, я так и не поняла, ни в тот день, ни в следующий. Мне действительно выделили неподалеку от приемной глава магического надзора симпатичный маленький кабинет. Его, похоже, недавно отремонтировали, еще немного пахло краской, и поставили все необходимое из мебели. Книжный шкаф, рабочий стол и стул, еще один стул для посетителей, два кресла и крохотный круглый столик у окна, на стене карта мира и королевства. Но что мне делать, я не представляла герц канте забежал с деловым видом спросил все ли меня устраивает удобный ли стол потом познакомился со своими секретарем представительной женщиной лет пятити заместителем еще с несколькими сотрудниками магического надзора с кем мне предстоит переработать ежедневно меня соответственно всем представил заставил подписать бумаги куда после уточнения вписал мое марикина полное имя и все чем мне дальше заниматься я не знала отправилась осматривать новую территорию Потом мне принесли несколько книг, велели изучать. Оказались они по магии. Заходили с визитом маркиз Дикасана и Анри. Не одновременно. Каждый осмотрел мое новое рабочее место, посетовали, что я теперь далеко от них. Звали на обед к себе. Вручили подарки на новоселье. Почему лорд Рикардо не сделал этого дома, не знаю. Но он торжественно выдрузил на стол набор письменных принадлежностей. Красивых и недешевых, уж мне это известно. Те, что мне приготовили, казенные. Были им небрежно засунуты в верхний выдвижной ящик. Анри Загро принёс цветок в горшке. Сказал, что мне это жизненно необходимо. Я подняла брови, так как не припоминала, чтобы в приёмной или кабинете маркизы стояли цветы, но за подарок поблагодарила и растение полила. Будем с него украшать это помещение и обживаться. Чувствую, кресло и столик поставлены неспроста. Ожидаются визитёры. Вечером за мной зашёл лорд Рикардо, чтобы вместе отправиться домой. Только вот до дома мы не доехали, очутились около симпатичного заведения, где, как я знала, была изумительная кухня, приличная публика и уютные зала со столиками для посетителей. «Эри, я взял на себя смелость выбрать для ужина именно это место», предложил его сиятельство мне руку, помогая выйти из экипажа. «Домой мы сейчас не поедем, не возражаете?» «Нет, у вас здесь назначена встреча?» «Ну, в некотором роде», уклончиво ответил он и пояснил. Хочу провести тот вечер с вами. Оказалось, был забронирован столик, куда нас и проводила симпатичная улыбчивая девушка. Я с интересом осматривалась, так как впервые находилась в этом заведении. Про него я неоднократно слышала, но бывать не доводилось. Мы с Маркизом сделали заказ, а пока ожидали его, нам принесли шипучее, игристое светлое вино. Эльфийское, жутко дорогое. Я только глаза округлила от выбора напитка, но промолчала, наблюдая за пузырьками, поднимающимися вверх в наполненных бокалах. «Ваше здоровье, Эри, и с возвращением нас домой», предложил тост мой спутник. Мы выпили по глотку, обменялись ничего незначащими фразами. И вдруг я поняла, что его сиятельство от чего-то волнуется. Причем, чем дальше, тем сильнее. То рука дрогнула, то он неранно поправил шелковый шейный платок, то зачем-то застегнул и обратно расстегнул верхнюю пуговицу кафтана. «Лорд Рикардо», — позвала я. «Что-то не так?» Он страдальчески поморщился и посмотрел на меня. «Эри». «Ну что мне сделать, чтобы вы, наконец, перестали ко мне так официально обращаться?» «Ну ладно, принимаю доводы, что по договору я был вашим начальником, а вы моим ассистентом. Но сейчас-то вы засыпаете в моих объятиях, живете со мной бок о бок много месяцев. Вас готов носить на руках мой сын, но при этом вы упорно не желаете сокращать дистанцию и обращаетесь ко мне как к чужому». «Ну, но... не нашлась я, что ответить». «Неужели так трудно пойти чуть-чуть навстречу человеку, который вас любит?» Порывисто поправил он в очередной раз узел шейного платка. «Что?» — очень тихо спросила я, спрятав внезапно задрожавшие руки под стол. Маркиз замер, глянул на меня с ужасом и спросил. «Я сказал это вслух?» Я медленно кивнула. «Эри, вот скажите мне...» — со вселенской скорбью в голосе заговорил он почему я, взрослый, серьезный, ответственный мужчина, рядом с вами порой ощущаю себя неопытным мальчишкой и поступаю как идиот? — Не знаю. Я почувствовала, что мои губы начинают неудержимо растягиваться в улыбке. Такого признания в чувствах я еще никогда не получала. — Вот и я не знаю, — вздохнул Маркиз, дернул ворот рубашки и разрешил. — Да смейтесь, чего уж теперь. Я промолчала прикусив губу, давая ему возможность собраться с мыслями и привести эмоции в порядок. «Ладно, начнём сначала». Глотнув шипучего вина и усмехнувшись, поднял на меня взгляд лорд. «Как вы теперь уже поняли, я пригласил вас сюда не просто так. Надеялся, что здесь, на публике, в красивом и приличном месте, и я поступлю красиво и прилично». Тут он отсольтовал мне бокалом и многозначительно хмыкнул, а у меня вырвался смешок. Мне стыдно, потому что сейчас я, кажется, услышу признание, но все происходящее ужасно мило и смешно. Но почему-то рядом с вами, Эрика, все летит кувырком. Случается куриный переполох на вилле. Мой нелюдимый и необщительный сын становится вашим яростным защитником и преданным другом. А мильный призрак принимает вас с распростертыми объятиями и летает на посылках. Мои собственные слуги горой за вас стоят и пылинки сдувают, а я... «Единственное свидание, на которое решился вас пригласить, превратилось в какой-то балаган. Попытка составить компанию, чтобы поговорить в поздний час, закончилась тем, что мы прикончили запасы наливки моей кухарки. Позвал поужинать и всё объяснить, и что...» «И что?» — сдавленно повторила я, улыбаясь, уже не скрывая. «И вот...» — развёл он руками и рассмеялся. В общем, мне стыдно, что я такой неуклюжий и не могу сделать хоть что-то благопристойное и благородное, но, Эри, я вас люблю. Выходите за меня замуж, а? А я не могу, чуть помолчав, ответила я. Передать не могу, какое облегчение я испытывала сейчас. Сама-то я давно уже влюблена, но он молчал, не предпринимал попыток ухаживать, даже намёка не делал, что испытывает ко мне какие-либо чувства, кроме дружеских. вы «Мне казалось, я вам совсем не нравлюсь». «Мы с вами все еще не расторгли договор. Я ваш ассистент, и ни вы, ни я не можем сочетаться браком с кем бы то ни было, пока не окончится годовой срок». «Ах, это...» — с облегчением выпалил лорд. «Эри, не сердитесь, но пока я не добьюсь от вас согласия стать моей женой, я не расторгну этот договор». «Почему?» «Потому что боюсь, что вы тогда сбежите, съедете, выйдете замуж за кого-то другого. Ее Величество уже приглашала вас стать ее фрейлиной. А у нее маниакальная идея всех переженить. И если бы вы приняли ее предложение, то сейчас уже наверняка были бы с кем-то обручены. Или вообще замужем». «Ой», — вспомнила я пунктик королевы Грани. «Ведь мне же рассказывали, что у нее нет ни одной незамужней фрейлины. Во избежание, чтобы принц Дамиан «Не дайте боги не увлёкся. Его ведь нужно женить на подходящей принцессе». «Эрика, как выяснилось, мне совершенно не удаётся быть романтичным и сделать предложение любимой девушке так, как это, наверное, нужно. С цветами, конфетами, розовыми сердечками. Нам должны были подать в конце ужина десерт, и я бы достал кольцо, признался в том, как сильно люблю вас, что не мыслю дня своей дальнейшей жизни без вас». Рассказал бы, что я изучил каждый ваш взгляд и поворот головы, наперёд знаю, когда у вас портятся настроение, или, наоборот, вы сейчас улыбнётесь. Что ритм вашего дыхания, когда вы спите, и стук вашего сердца я чувствую как свои. И когда к вам ещё только подкрадываются кошмары, которые вас мучают, я уже рядом и готов их отогнать. Потому что понял это по вздоху. Мне известно, что когда вы устаете, но не хотите подавать виду, то хмурите левую бровь. Когда удивляетесь, распахиваете глаза и чуть вытягиваете губы. Словно хотите сказать «О!». Когда волнуетесь, сцепляете руки в замок, не желая показывать, что они немного дрожат. Я знаю, как вы пахнете. Не те парфюмы и шампуни, которые предпочитаете. Хотя и любимые вами ароматы тоже знаю. А вы? Запах ваших волос и кожи. Я бы признался, что когда вы засыпаете в моих объятиях, Я самый счастливый человек в этом мире, но и самый несчастный. Потому что рядом девушка, по которой я уже несколько месяцев схожу с ума, но не могу её даже поцеловать». Я слушала, затаив дыхание. В горле появился комок, в носу защипало. «Кажется, я сейчас заплачу от чувств и от того, что слышу». Я бы рискнул даже выставить себя на посмешище перед всеми. Встал на колено и просил ваши руки, предложив взамен свои руку и сердце хотя боялся бы отказа. Но вместо этого я всё опять испортил и не сумел сделать красиво». «Вы ещё можете сделать так, как хотели», негромко произнесла я, и предложить всё, что хотели, именно так, как задумали. Лорд взглянул на меня, и в его глазах я прочитала, что ему действительно неловко, и что он нервничает не меньше моего. «Эри?» «Можно даже не ждать десерта. Вы ведь не спрятали кольцо в пирожное? Вы, конечно, говорили, что магистр Дукан может вырастить взамен сломанного зуба новый» но не хотелось бы так рисковать. У меня губы неудержимо расплывались в улыбке. Но его сиятельство был таким трогательным и милым, а я так сильно любила и была так счастлива, что эти чувства оказались взаимны». Осознав мои слова, мой жених хохотнул и потер ладонью лоб. «Нет, про такие последствия я не подумал. Просто оказался не настолько романтичен». Мы переглянулись и одновременно рассмеялись. «Уф, кажется, ситуация стала чуть менее неловкой». На нас вопросительно поглядывала подавальщица, вероятно, ожидая, когда можно принести заказанные блюда. Но мы тут слегка заболтались. Да. И тут маркиз Дикасана решился. Встал, обошёл столик и опустился передо мной на одно колено. Взял мою ладонь в свои руки и... сделал предложение, от которого невозможно было отказаться. «Эрика, прошу вас оказать мне честь и стать моей женой. Предлагаю вам руку, сердце, имя и всё, что имею. «Пожалуйста, примите их и сделайте меня счастливейшим из мужчин». Я бы поверила, что он спокоен и отдает себя чёт в поступках, если бы у него не дрожали руки. И мои тоже дрожали. И мы смотрели друг на друга, как два перепуганных зайца. Ладно, я перепуганная зайчишка, а лорд Рикардо просто сильно волнуется.